Глава тридцать Магазин оказался с претензией, броским названием «Дивные диковины». Название я не просек, и, возможно, не я один, потому что никто не смог мне его растолковать. Работников я расспросить так и не смог. У меня почти не было шанса раскрыть рот. Белинда хотела, чтобы я держался в тени и молчал, не задавал вопросов, которые могут связать наш визит, с поиском операторов. У нее на уме было что-то еще, но она не собиралась со мной делиться. Моргнув глазом и взмахнув рукой, она вызвала семейный экипаж контагью в сопровождении полдюжины очень крупных, суровых мужчин, которые правили лошадьми, ехали на подножке и скакали перед экипажем и за ним. То, что эскорт Белинды сегодня состоял всего из шести человек, свидетельствовала о царящем в преступном мире затишье на данный момент. Белинду поджидала намного больше трудностей, чем ее отца, потому что она была женщиной. Многие амбициозные негодяи просто не могли поверить в ее отчаянность и безумие, и очень зря. Мы добрались до магазина, который описал Ион Сальватор он действительно назывался дивные диковины так гласила уличная вывеска потрясающе громилы белинды оцепили его никому ничего не запрещая установив однонаправленный поток посетителей никто не жаловался эти парни добивались желаемого просто стоя поблизости с суровым видом внутри обнаружилось несколько покупателей все в отделе заказов Белинда оттеснила старшего из двух продавцов отдела бутафории. Судя по описанию Иона Сальватора, именно он обслуживал стариков, желавших бронзовые мечи. Белинда пододвинулась достаточно близко, чтобы ее жаркое дыхание и пышная грудь производили устрашающее впечатление. Сюда приходили двое мужчин, искавших бронзовые мечи, «Кто они?» Продавец хватал ртом в воздух, словно золотая рыбка, видя перед собой только ярко-алые губы и странные голубые глаза. «Расскажи, пока можешь говорить», — мягким, нежным, пугающим голосом посоветовала Белинда. Продавец пошлепал губами, ураган обрушился на него с безоблачного неба. Он понимал только одно — Возможно, это начало чего-то очень плохого. «Рассказывай!» — подстегнула его Белинда своим смертельно ласковым голосом. «Кто они?» «Я не знаю, мадам. Они не представились!» Я поморщился. Эго Белинды еще не было готово к мадам. И, как и в случае леди Тары Чейн-Махткес, никогда не будет готова. «Они...» «Что-то купили?» — сказала Белинда. «Да, мадам, балахоны и прочие церемониальные вещи лучшего качества, которые нужно будет куда-то доставить. Нет, мадам». Он снова глотнул воздуха. «Они сказали, что сами все заберут. Когда?» «Через неделю со вчерашнего дня. Они заплатили за приоритетное обслуживание. Они сказали, кто придет за заказом. Сказали, что придут сами. Это было неумно. Может, они вовсе не преступники? Или уверены, что за ними никто не следит? Весь этот турнир казался таким анахроничным, так почему нет? Белинда надавила еще, но ничего не добилась, помимо точного списка вещей, приобретенных стариками. Затем она выманила из пожилого продавца Адрес кузницы, где клиенты заказали бронзовое оружие. Обычно мы сами заказываем мечи и продаем с большой надбавкой. Этих людей не волновала цена, но они были странными. От них мурашки бежали по коже. Я хотел, чтобы они убрались из магазина, поэтому отправил их в кузницу, куда мы отдаем особые заказы. Послал курьера, чтобы тот велел Тривиасу назначить большую цену а лоховскую надбавку отдать дивным диковинам». Белинда бросила на меня предостерегающий взгляд. Я переминался с ноги на ногу и издавал бессвязные звуки, показывая, что хочу что-то сказать. Наконец ее терпение лопнуло, и она рявкнула. «Что?» «Этот парень должен заглянуть ко мне в гости». Недовольство Белинды поблекло. «Разумеется, это имеет смысл». «Я сама должна была об этом подумать». «Элвуд!» — повернулась она к самому крупному из своих громил. «Посади нашего свидетеля в экипаж и отвези в дом мистера Гаррета на Макунада-стрит. Подожди и привези его обратно, когда визит закончится». «Нет, вы не можете! Нет, не можете!» Костлявый человечек ростом не выше пяти футов, преимущественно лысый, но с остатками длинных волос, Выскочил из другого отдела. В левой руке, на которой не доставало мизинца и безымянного пальца, он держал что-то вроде флотского кнехта. У него были выцветшие, водянистые, голубые глаза, яростные и бесстрашные. Он давно покинул Канторт. Давно никого не убивал. Жил в портновском мире с тех пор, как вернулся домой. Однако не утратил ни отваги, ни безумия. Ни один разумный человек не стал бы связываться с командой Белинды. На его стороне была внезапность. Кратковременно. Парни Белинды сломали кое-какие вещи, исключая портного, но лишь потому, что хозяйка не позволила. Она изучила ценники на испорченных товарах. «Это были... просто витринные образцы?» Белинда опустила золотого ангела в левый карман рубашки мистера Злюки. Этого тоже возьми, Элвуд. Леон, помоги ему. Мы же тем временем навестим человека, который будет изготавливать эти мечи. Элвуд и Леон весьма мягко для громил проводили мастеров к экипажу. Мы с оставшимися парнями на улице обсуждали способы добраться до точки назначения. Вышли все, за исключением одного некрупного, однако покрытого шрамами, и удивительно уродливого парня по имени кости он задержался объясняя персоналу что повреждения которые им сейчас придется устранять вполне могут случиться и с людьми не способными сдержать порыв наябедничать жестяным свистульком говорили что кости пробежался по корявому лесу с завязанными глазами в безлунную ночь и врезался в каждое дерево прежде чем выбрался С другой стороны, со шрамами вид у него был крайне устрашающий. Ему редко доводилось переходить от слов к действиям. По улице в половине квартала к западу от дивных диковин прогуливался жестяной свистулька, старательно игнорируя все злодеяния, творившиеся в пределах броска камня от семейного экипажа чуда.